Как он мог служить другим людям, отпускать грехи, когда не признавал свой собственный? Как он мог сегодня выступать перед паствой, если в его душе такая чернота? Он вытянул руку и включил прикроватный светильник. Комната наполнилась более ярким сиянием, чем тот приглушенный свет, под которым он читал вечерний отрывок из Библии. Он встал с кровати и опустился на колени, спрятав лицо в ладони. Необходимости искать нужные слова не было. Они пришли к нему естественным образом, а вместе с ними пришло обещание прощения и мира. «Боже, будь милостив ко мне грешному!» Пока он стоял на коленях, на прикроватном столике зазвонил мобильный телефон, нарушив тишину неуместно бодрой мелодии. Этот звук прозвучал столь неожиданно, столь не к месту, что секунд пять архидиакон не мог его опознать. Затем он неуклюже поднялся на ноги и протянул руку, чтобы ответить.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 Серые фигуры, более воображаемые, чем видимые, всплывали из темноты и становились привычно знакомыми. Стул, комод, изножья кровати, контур, рама для картины. Шторы на четырех круглых окнах были задернуты, но из восточного он видел тонкую полоску слабого света, которая даже в самую темную ночь зависала над морем. Он знал, что начался шторм,